Вдова Генриха II была одета в траур, которого ни разу не снимала с дня смерти своего мужа. В это время ей было года 52-53, но благодаря еще свежей полноте Екатерина сохранила черты былой красоты своей молодости. Так же, как и наряд, ее жилище имело вдовий вид. Вся обстановка была мрачной – стены, ткани, мебель. Только поверху балдахина, устроенного над самым королевским креслом, была написана живыми красками радуга, а вокруг нее греческий девиз, сочиненный королем Франции – «Источник ясности и света». Теперь на этом кресле лежала любимая ливредка королевы-матери, подаренная ей зятем королем Наварским и носившая мифологическое имя Феба.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 и я не могу заставлять их ждать. После чего я пошел предупредить вас». «И хорошо сделали», — ответила Екатерина. «Но что нам предпринять?» «Сделать последнюю попытку». «А кто сделает ее?» «Я». «Король один?» «Нет, у него таван». «Подождите меня здесь». «Нет, лучше следуйте за мной, но издали». Екатерина тотчас встала и направилась в комнату, где любимые и короля лежали на турецких коврах и бархатных подушках. На жордочках, прикрепленных к стене, сидели два или три отборных сокола и небольшая пустельга, которой Карл IX любил травить мелких птичек в садах Лувра и строящегося Тюильри. По дороге королева-мать придала своему бледному лицу выражение тоскливой грусти, украсив его якобы последней, еще не высохшей слезой, а на самом деле первая и единственная. А она бесшумно подошла к Карлу Девятому, раздававшему собакам остатки пирога, нарезанного ровными ломтями. «Сын мой!» — обратилась к нему Екатерина с дрожью в голосе, так хорошо наигранной, что король невольно вздрогнул. «Мадам, что с вами?» — спросил король, быстро обернувшись. «Сын мой, я прошу вашего...» Разрешение уехать в один из ваших замков? Все равно какой, лишь бы он был подальше от Парижа. — А по какой причине, мадам? — спросил Карл Девятый, пристально глядя на нее своим стеклянным взором, который в других случаях бывал проникновенным. — По той причине, что... С каждым днем меня все больше оскорбляют эти люди из Новой Церкви, и потому что еще сегодня я слышала, как гугенноты грозили лично вам здесь, в самом Лувре, а я не хочу быть свидетельницей такого рода сцен. Но ведь кто-то хотел убить и адмирала, ответил Карл IX голосом, в котором звучала искренняя убежденность. Какой-то мерзавец уже лишил этих бедных людей их мужественного Демуи.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 «И это вы, кузен мой, вы, вашей шпажонкой, золотым эфесом, перебьете сегодня за ночь десять тысяч гугенотов? Ха-ха-ха! Клянусь смертью, ну и забавник вы, месье Дегис. И король расхохотался, но хохот был неестественный и прокатился по комнате каким-то зловещим эхом. «Сир, одно слово, только одно!» убеждал герцог, затрепетав от этого смеха, звучавшего нечеловечески. «Один ваш знак, и все уже готово. У меня есть швейцарцы, тысячи сто дворян, легкая конница и горожане. У вашего величества личная охрана, друзья и католическая знать. Нас двадцать против одного. Так что же, мой кузен, раз вы так сильны, какого же черта вы приходите жужжать мне об этом в уши? Пробуйте, пробуйте!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 «Они идут кутить вместе с вашим братом, герцогом Алансонским». «Таван?» — сказал король с прекрасно наигранным раздражением. «Неужели вы не видите, что злите мою собаку?» а кто он! Идем!» И, не желая больше слушать, Карл ушел к себе, оставив Тавана и герцога Гиза почти в прежней неизвестности. В это же время у Екатерины Медичи разыгрывалась другая сцена. Посоветовав герцогу Гизу держаться твердо, Екатерина вернулась в свои покои, где застала всех лиц, обычно присутствующих при отходе ее ко сну. Она пришла от короля уже с другим выражением лица, не мрачным, как было при ее уходе, а веселым, очень любезно отпустила одного за другим своих придворных дам и кавалеров, и вскоре у нее осталась лишь королева Маргарита, которая, задумавшись, сидела у открытого окна, глядя на небо. Уже два или три раза, оставаясь наедине с дочерью, королева-мать приоткрывала губы, чтобы заговорить. И каждый раз мрачная мысль останавливала в ее груди слова, готовые сорваться. В это время портьера на двери приподнялась и вошел Генрих Наварский. Екатерина вздрогнула. — Это вы, сын мой? Разве вы ужинаете в Лувре? — Нет, мадам.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 «Раз вы, мадам, одобряете этот поступок, я, разумеется, зайду к нему». «Я ничего не одобряю!» «Кто там еще? Не пускайте! Не пускайте!» Генрих уже пошел к двери, чтобы исполнить приказание Екатерины, но в это мгновение портьера приподнялась и показалась белокурая головка мадам Десов. «Мадам, это парфюмер Рене. Ваше Величество приказали ему прийти».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 Первым вошел парфюмер Рнес, с учтивостью флорентийских слуг. В руках он нес ящик с открытой крышкой, перегороженный на отделение, где стояли флаконы и коробки с пудрой. За ним следовала старшая сестра Маргарита, герцогиня Латаринская. Она вошла в потайную дверь, сообщавшуюся с кабинетом короля, дрожа всем телом, бледная как смерть.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 Маргарита встала. Генрих тоже собрался уходить. Герцогиня Лотарингская схватила Маргариту за руку. «Сестра!» — заговорила она торопливым шепотом. «От имени герцога Гиза, который хочет спасти вам жизнь за то, что вы спасли его, не ходите к себе! Останьтесь здесь!» «Вы что говорите, Клод?» — спросила Екатерина, оборачиваясь к дочери. «Ничего, мама». «Вы что-то сказали Маргарите шепотом?» «Я только пожелала ей доброй ночи и передала сердечный привет от герцогини Неверской». «А где сейчас эта красавица-герцогиня?» «У своего деверя герцога Гиза». Екатерина подозрительно глянула на обеих сестер и нахмурилась. «Клод, подойди ко мне», — приказала она дочери. Клод подошла, и Екатерина взяла ее за руку. «Что вы ей сказали?» балтунья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 прошептал он, наклоняя голову к руке жены. «Не выходите из Лувра. Заклинаю вас с небом. Не выходите и вы». Эти слова сверкнули молнией. И, несмотря на мгновенность ее вспышки, Генрих увидел целый заговор. «Еще не все», — сказала Маргарита. «Вот вам письмо, которое привез один провансальский дворянин. Ламоль? Да». «Спасибо»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 Тогда Феба просунула свою длинную мордочку под портьеру и жалобно завыла. «Теперь, Карлотта», — сказала баронессе Десов Екатерина, — «сходите за Гизом и Таваном. Они в моей молельне. Вернитесь с ними и побудьте с герцогиней Латаринской, У нее опять и головокружение».